глава 24 что с тобой х м у р и т с я делая шаг ко мне а я качаю головой провожу ладонью по лицу видение не исчезает сандра посмотри на меня он е щ ё ближе вытягиваю ладонь в защитном жесте нет не подходи я сейчас не могу подпустить его к себе Слишком слабая, обнажена и не физически, душа голая перед ним. Меня никто не видел в таком состоянии, ни Марк, ни даже Машка. Я всегда переживала приступы паники одна. А теперь я даже не уверена, что это приступ. Никак не проходит ощущение, что передо мной стоит имран. «Сандра!» Я сказала, «Не подходи!» Голос дрожит и срывается. я а я всматриваюсь в его лицо и не понимаю, не понимаю, что происходит. Это всё только в моей голове? Паранойя переросла в психическое отклонение? Или... Нет, не трогай. Срываюсь на виск, но Диас игнорирует мои попытки отползти. Накидывает на плечи плед, приседает на к о р т о ч к и сжимая мои плечи. Больно. Его пальцы подрагивают, а в глазах появляется что-то такое, отчего становится ещё хуже. Разрядом тока в мозг шибает дежавю. «Успокойся, слышишь? Всё хорошо». «Ты... ты не тот, за кого себя выдаёшь». Шепчу, глядя на него с ужасом и горьким осознанием, что ошибалась. «Всё это время ошибалась. И кто же я?» Спокойно рассматривает моё лицо, но я замечаю, как сильно сжимаются его челюсти. Кладёт ладонь мне на щёку, проводит пальцем по подбородку, губам. Интимная ласка. Опасная. Мне хочется закрыть глаза и отдаться ей. Но это всё его игры. Я знаю, слишком хорошо знаю своего личного монстра. «Я не знаю». Он усмехается. Но усмешка э т о говорит о веселье меньше всего. Впервые за всё время нашего знакомства я вижу в его глазах тревогу. «Сандра, я хорошо знаю, каково это, когда едет крыша». Переживал подобное и не раз. «Я помогу тебе. Просто положись на меня, хорошо?» И, не дожидаясь моего ответа, подхватывает на руки, отрывая от пола, с которым я почти срослась. «Иди ко мне, малышка. Всё хорошо. Я рядом. Я помогу тебе». Успокаивающе шепчет мне в висок, пока несёт до дивана. «Я же глубоко дышу, пытаясь справиться с накатившей истерикой. За стеной мой сын, а я...» «Я в абсолютном раздрае и уже не понимаю, где правда, а где очередная жестокая игра моего подсознания». «Или не его?» «Посмотри». Посадив меня на диван, опускается на колени, широко расставив ноги. «Посмотри на меня, Сандра». «А я боюсь поднять глаза, потому что не верю. Не верю даже себе». «Я сказал, смотри на меня». Звучит уже более жёстко, а пальцы крепко сжимают подбородок и силой поднимают моё лицо. «Кого ты увидела во мне?» «Имран, имя моего страшного врага звучит пугающе. Это ведь ты. Разве ты не помнишь, как он выглядел?» Пытает безжалостно, заставляя возвращаться туда, куда возвращаться никогда не хотела бы. Помню. И никогда не забуду. Его лицо врезалось в мой мозг незаживающей, гноящейся татуировкой. Тогда в чём дело? Мы настолько похожи? Насмешки в голосе нет, но это ничего не значит. Басаев — опытный кукловод. Я изучаю каждую чёрточку, каждую морщинку на его лице и чувствую, что вот-вот действительно ч о к н у с ь «Не похоже. Ты есть он». Он резко отпускает меня, поднимается с к о л е н и уходит на кухню. Смотрю через арку, как наливает воду в стакан... а затем бросает в рот таблетку и запивает её водой. Некоторое время стоит, уперевшись руками в барную стойку, а я изучаю крылья на его спине и длинный тонкий стилет между ними. Что было набито у им рана на спине? Почему я не запомнила? Испуганно моргаю, когда перед лицом возникает стакан. «Выпей». Молча глотаю воду. и, выпустив из лёгких раскалённый воздух, тихо прошу. «Уходи, пожалуйста». Слышу скрип зубов, сильно смыкаю веки. «Кем бы ты ни был, уходи». Он рассматривает меня какое-то время. Я чувствую на себе блуждающий взгляд, считаю секунды до того, как услышу шаги. Но Уэйн не уходит. А я с каждой секундой всё больше убеждаюсь, что никакой он не Уэйн. Я знаю, кто он, и хоть объяснить это практически невозможно, меня уже не переубедить. Я готова поверить в мистику, в привидений, да хоть в день сурка. И чем дольше всматриваюсь в лицо этого человека, в его силуэт, в глаза, пусть даже другого цвета, тем больше вижу в нём Басаева. «Я останусь здесь. Или ты поедешь со мной», — произносит спустя некоторое время. «Ставит в известность, не более». «Это даже не выбор, это факт». «Он снова спокоен и сосредоточен, но это не отменяет того, что передо мной психопат». «А в детской спит Даня». и «Я лягу на диване». «Можешь закрыться в спальне, но это ни к чему». «Я мог убить тебя, изнасиловать, изрезать на куски ещё при первой нашей встрече. Если бы у меня были такие намерения...» «Дверь тебя не спасла бы. Но я понимаю, тебе сейчас необходимо личное пространство. Иди спать, Сандра. Тебе нужно отдохнуть». И снова этот снисходительный взгляд, другой голос, спокойное и размеренное дыхание. Его, не моё. Он уверен в том, что я свихнулась, А я более чем уверена в том, что Уэйн Диас – выдуманный персонаж в моей жестокой страшной сказке.